Впечатлительная старушка, сидящая у камина, начинает рыдать, и ее приходится увести Гаррис продолжает. Я мыл в конторе окна, и вот случилось вскоре... Нет, нет. Я окна мыл в конторе, и вскоре... Тьфу, черт подери! Извините меня, но странное дело, я никак не могу вспомнить эту строчку. и Я... я... «Ну, ладно, попробуем перейти прямо к припеву». Поет. «Я в сраженье траля-ля, теперь веду флот короля». «Ну-ка, подтяните хором последние две строчки». «Все хором». «И он в сраженье траля-ля, теперь ведет флот короля». И Гаррис так и не замечает, каким он выглядит идиотом и как докучает людям» которая ничего плохого ему не сделали. Он совершенно уверен, что доставил им удовольствие и обещает спеть после ужина еще одну комическую песенку. Я заговорила о комических куплетах и вечеринках, и мне вспомнилась одна прелюбопытная история, участником которой я был, так как история эта проливает яркий свет на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 Во время исполнения он сохраняет такую торжественную серьезность, что можно подумать, будто он читает трагический монолог, и от этого всё, конечно, становится еще более уморительным. Они говорили, что вы никогда не могли бы заподозрить ни по его голосу, ни по его поведению, что он поёт нечто смешное. Этим он бы все испортил. Именно эта серьезность и даже некоторая торжественность и составляют всю прелесть его исполнения».